Глава одиннадцатая. Варя. Я хлопаю ресницами. Должно быть, ослышалось. Несерьезно же он говорит. Вадим бережно заправляет прядь волос за мое ухо. Ты, мама Луизы, суррогатной маме подсаживали твою яйцеклетку. Нервно смеюсь. Не может этого быть. Ты же лежала в больнице с аппендицитом. Потом у тебя было подозрение на воспаление почек, помнишь? Ты почти месяц проходила процедуры. «Нет, нет, нет, я бы заметила!» «Ну, что бы ты заметила, Варя? Ты длительное время находилась на лечении в больнице, принимала те препараты, что тебе давали. Была на операции под наркозом». Буднично перечисляет Вадим. «То есть во время одной из операций у меня просто украли яйцеклетку?» «Нам подарили шикарную возможность стать родителями», возражает Вадим. «Ты... ты сумасшедший! Это не моя дочь, она не может быть моей дочерью, не так!» «Только не так! Нет!» — выкрикиваю. «Я не говорил тебе, потому что ты бы восприняла слишком близко к сердцу те потери, что были пережиты, прежде чем все получилось. Ты бы постоянно была в депрессии и в апатии. Я избавил тебя от множества проблем», — убеждает Вадим. «Даже не нужно возиться со слюнявчиками и горой грязных подгузников. Все младенческие проблемы остались позади, все страхи, что у ребенка может быть слабоумие или другие отклонения». Я избавил тебя от страдания, от необходимости принятия тяжких решений. Разве это плохо? У меня нет слов. Это неплохо. Это чудовищно. Кошмарно. Как он посмел против моей воли, не поставив в известность, завести малышку? Теперь Вадим хочет привести Луизу в семью, словно куколку. Вадим снова объясняет мне. Но я понимаю лишь одно. Он никогда не будет считаться с моим мнением. Его слова якобы он не хотел беспокоить меня, далеки от правды. Просто он всегда хотел видеть рядом с собой меня, красивую, в хорошей форме, с фирменной улыбкой на лице. Такую жену, которой можно было бы похвастаться всюду, как сувениром, как той, на которую облизнулись бы все. Постоянные слезы, переживания, поплывшая от беременности фигура не входила в планы Вадима. Я встаю и выхожу из спальни, спускаюсь в кухню, чтобы налить себе стакан воды. В спальне всегда стоит графин с чистой водой. Но сейчас я просто не могу находиться рядом с Вадимом. Не могу смотреть на эту папку. Не могу и не хочу смотреть на девочку, которую Вадим называет моей дочкой. Не моя. Я всегда хотела сыночка и дочку. Но только не от него. Только не от Вадима. Я так больше не могу. Не могу. Позади раздаются шаги Вадима. Как же он мне ненавистен. Как противно мне находиться в стенах этого дома, когда рядом со мной Ванечка жить становилось легче. Все казалось мне по плечу, но сейчас его нет рядом, и я чувствую, что он начинаю сдавать, что мои нервы туго-туго натягиваются струной, и скоро она лопнет с громким звоном. Пальцы стиснуты на горлышке бутылки минеральной воды. Я достала ее из холодильника и наливаю в стакан. Ты захотела прохладной воды, я бы принес. Ласково журит меня Вадим. Стоит и ждет, как паук в углу свою добычу. Вадим сам убирает стакан в мойку и ведет меня обратно. Пойдем спать. Завтра важный день и не менее важный вечер. Мы проходим в спальню. Я расстилаю кровать, но потом убираю в сторону подушку. Сегодня я хочу спать отдельно. Слишком много всего свалилось, хочу отдохнуть. От меня? Спрашивает резко. От того, что ты хочешь на меня обрушить. «Никуда ты не пойдешь, говорит, растягивая слова. В глубине зрачков Вадима разгорается дурной красный туман. «Ты моя жена. Место жены в постели с мужем». Его пальцы медленно сжимаются. Я чересчур хорошо понимаю, что платье, которое выбрал для меня Вадим, оставляет чересчур большой простор для побоев. Медленно поднимаю подушку и кладу обратно на кровать. Забираюсь под одеяло, оно кажется мне душным и тяжелым, как никогда раньше. Вижу, как Вадим еще раз перелистывает папку. С моих губ срывается. Эта дочь не моя, никогда моей не станет. Вадим бросает в мою сторону тяжелый взгляд. Мне хватает ума и выдержки, чтобы перехватить окончание фразы. Но мысленно. Никогда не полюблю и не приму. Во мне нет никакого желания привечать в семье чужого для меня ребенка, когда мне не позволяют видеться с родным сыном. Хорошенько подумай, Варя, советует Вадима и кладет папку на комод, но так что случайно задевает фото Вани и укладывает его лицом вниз. У нас еще есть время для принятия решений. Не затягивай с ним. Вечер у одного из важных шишек, приближенных к мэру города, получается невероятно помпезным от блеска настоящих неподельных украшений слепит глаза вадим с гордостью вышагивает рядом со мной а я чувствую себя не очень уютно острые мурашки предвкушения покалывают кожу еще не знаю что случится но кажется что произойдет нечто способное изменить ситуацию Я стараюсь не думать о вчерашнем вечере о дочери вадима это слишком тяжело сил на все не хватит Сейчас у меня одна цель — просто пережить этот вечер. Вадим отходит от меня, но лишь за тем, чтобы взять бокалы шампанского и вернуться. Он почти не оставляет меня наедине. Телефон в сумочке вибрирует. «Тебе звонят?» — ответь, — просит Вадим с улыбкой. «Не хочу портить вечер». «Наверное, это твоя подруга», — замечает небрежно. «Я медлю, потому что может звонить не только Наташа, но и Ренат». Может быть, он не настолько безрассуден, чтобы звонить мне в присутствии супруга. Звонит всего лишь Наташа. Я отвечаю с улыбкой, хоть совсем не хочется ни отвечать, ни улыбаться. «Добрый вечер, Наташа. Как дела?» «Добрый. Надеюсь, вы развлекаетесь с мужем на званом вечере. Поделишься со мной фото?» «Обязательно, обещаю. Жаль, что у вас с Пашей здесь нет, тебе бы понравилось». «О, думаю, ты права. Желаю удачно отдохнуть и не забывай о моей просьбе». «Разумеется». Попрощавшись с Наташей, прячу телефон в сумочку. «О какой просьбе идет речь?» — спрашивает Вадим, стоявший во время разговора так близко, что слышал все. «Ты же знаешь, что дела Паши идут не очень». Все хуже и хуже, откровенно говоря», — подхватывает Вадим. «Ната просила, чтобы я замолвила словечко за Павла перед тобой». «Наивная. Она полагает, что ты способна повлиять на мои решения в бизнесе. Женская непосредственность иногда поражает». Я немного раздраженно пожимаю плечами. Я всего лишь передала ее просьбу, мне нет никакого дела до того, поможешь ты Паше или нет. Но он в свое время неплохо помог тебе, познакомил с нужными людьми. «Так и было. Но с той поры утекло много воды. Ты сама понимаешь, где я сейчас нахожусь, а где Паша». Все знакомства были нужными, но остались лишь ступенькой. Я мечу выше Варя и не хочу тащить за собой груз, тем более сейчас. Хмурится немного. Я согласно киваю. Наташа и я именно так и сказала, но она была полна решимости помочь супругу и плевать хотела на веские и разумные доводы. Ее звонок мог означать лишь то, что Ренат не торопится исполнять мою просьбу. С чего я решила, что он вообще поможет? Лоб покрывается холодной испариной. Вдруг Ренат хочет растоптать меня, просто растоптать. Но за что? Разве не он сам влез туда, куда не следует, поставил под удар меня и Ванечку, исчез? Если кому-то и стоит почистить свою карму, так это Ренату. Думаю, с неожиданной злостью. Все в порядке, ты напряжена. Всего лишь переживаю, уместно ли мое платье на этом вечере. На меня глазеют все. Отвечаю с улыбкой, приблизив губы к уху Вадима. Я бы хотел выколоть им глаза за то, что они так смотрят. Отвечать серьезным тоном отчим. Медленно скольжу взглядом в сторону и замираю, заметив профиль Рената. «Это он?» «Кажется, да. Его широкие плечи, статная фигура». Рука Рената лежит на талии брюнетки. Он поворачивает голову в сторону, и я замечаю глубокий шрам на лице. «Точно, Ренат. Вне всяких сомнений. Но с кем он говорит?» Мой бывший стоит в обществе высокого седовласого мужчины, переговариваясь с ним активно. Потом девушка на мгновение отходит от Рената, целует мужчину в щеку и, подхватив под руку другую девушку, направляется в сторону дамского туалета. «Расслабься, вечер пройдет идеально!» — едва задевает губами моё ухо Вадим. «Дела пойдут в гору, вот увидишь!» «Меня беспокоят неприятности, о которых ты говорил. Кстати, о них». Знакомый из архитектурного шепнул мне по-приятельски, кому отдали мой проект. Кайсарову. «Кто это?» «Довольно впечатлительный бизнесмен, но он всегда был занят в торговле. Удивительно, что он полез в строительный бизнес. Я о нем почти ничего не слышал, но приятель шепнул, что за последний год Кайсаров значительно поднялся, начал действовать решительнее и быстро занимать хорошие позиции, стал на храписти. Почему-то сердце начинает стучать все быстрее и быстрее». «У него есть дочка. Кажется, скоро выйдет замуж за...» Вадим задумывается, вспоминая имя. «За Сабурова». «Я едва не падаю. Сабуров. черт побери, это же новая фамилия Рената. Вот значит, каким путем он действует. Через будущего тестя. Но если Вадим узнал их имена, остальное лишь вопрос времени. Пройдут сутки, максимум двое, и на столе Вадима будет лежать папочка с именем и фото Сабурова. Что тогда начнется? Или стычка произойдет гораздо раньше. Вадим поворачивает голову в сторону, куда я смотрю. Если супруг заметит Рената, прямо сейчас будет взрыв.